Свечи, освещавшие кабинет епископа, догорали одна за другой. Но ни он, ни сидящая напротив него раскасщица не чувствовали тяги ко сну. Сначала Лоран прислушался к речи Элизы с подозрением, выискивая в её истории несовпадения, подозрительные или неубедительные факты и лишние доказательства её причастности к колдовству. К которым, впрочем, были не так уж и нужны, поскольку лесная ведьма, раз признавшись в колдовстве, не отрицала собственных показаний. Но вскоре подозрительность инквизитора стала сходить на нет. Яркими, узнаваемыми образами перед ним вырастали призраки людей и мест, большинство из которых были ему знакомы. Все сказанное Элизой не противоречило тому, что он знал, а лишь дополняло общую картину, заполняя те места, которые прежде пустовали. Епископ сам не заметил, как напряженное желание выискивать в истории Элизы признаки преступления и ереси сменилось живым интересом. Более того, рассказ ведьмы его тронул. Люди, воскрешенные памятью Элизы, представали перед ним поразительно живыми, сложными и тонко чувствующими. Несмотря на то, с какой уверенностью Элиза рассказывала об их переживаниях, Ларан понимал, она ничего не додумала и не поддалась фантазиям чересчур мечтательной души. Глядя на эту женщину, он понимал, что такие, как Гийом де Контельой и Вивьен Колер, нашли в ней. И что она нашла в них. Даже сейчас устало Потерянная, лишившаяся почти всех эмоций, Элиза всё ещё была красиво рассудительна, предана и честна. В ней не было лживости, показной праведности, эгоизма, которыми зачастую бывали наделены даже ревностные христиане. Слушая её, Лоран, чем дальше, тем меньше был в силах обвинить Вивьену за подобную запретную любовь. Элизу и Вивьену разделили жестокие обстоятельства. Не будь он служителем церкви, эта женщина могла бы стать ему верной и доброй женой, и такой союз был бы примером супружеской добродетели, а не вершимово в тайне греха. Если бы Элиза приняла христианство, разумеется. С удивлением он слушал, с каким жаром Элиза с юных лет недолюбливала катарское учение, и ведь не только из-за того, что Ансель убил Гийома, Нет, ей притекла сама идея, а Гийом только подлил масла в огонь своими мечтаниями, которые мучили и его самого, и влюблённую в него девушку. Элиза была тверда в своих убеждениях и, видимо, подметив интерес со стороны собеседника, отбросила страх и открыто заговорила о том, каким представляет устройство мира. Впрочем, ей уже нечего было терять. Езычница вновь удалось поразить судью инквизиции, когда она с искренней нежностью стала пересказывать свои впечатления от разговоров с евьеном о религии и вспоминать цитаты из его рассказов. Неужто он так неспешно хотел обратить её в истинную веру или бескорыстно делился знаниями? Задавался вопросами Ларан, и при мысли о характере Вивьенна он против воли проникался к нему всё большим уважением. У епископа не было повода сомневаться в честности Элизы, ещё и потому, что она упомянула случай, вызвавший у него столь злостное негодование. Арест светловолосой ведьмы, после которого на допросе Вивьенна загадочно покончил с собой проповедник Базиль Гаэтан. Про тот случай Ларан не забывал ни на день. слишком хорошо понимал, какой Вивьен сделал выбор, и осуждал его, как осуждал однажды самого себя, за похожее решение. Он припомнил и случай, когда Вивьен на несколько дней слег с каким-то загадочным недугом, который Ренар, объясняя отсутствие своего друга на службе, назвал проблемами с животом. Оказывается, дело было в ране, которую смогла излечить Элиза, доказав тем самым Ренару, что она не желает зла ни ему, ни Вивьену. Инквизитор со смешанными чувствами слушал о впечатлениях, которые остались у Элизы от налета святого официума на Кантеле. Он живо представлял себе, как юная девушка в ужасе пряталась в лесной чаще, переживая за судьбу любимого человека и его семьи, и осознавала, что ничем не может помочь. Кантельен Лоран никогда не гордился тем, что произошло в Кантелео. Он не испытывал должного удовлетворения в связи с тем, что остановил распространение ереси и покарал тех, кто был к нему причастен. Мысли об этом вызывали у него лишь усталость и горечь, особенно теперь, когда Анселя, чье появление в Нормандии и повлекло за собой все эти трагичные события, больше не было. Быть может, поэтому он не стал подробно расспрашивать Элизу про ее мать. У усталого инквизитора не было ни малейшего желания преследовать скрывшуюся в неизвестном направлении колдунью, которая, скорее всего, давно покинула французскую землю, не оставив за собой ни примет, ни злодеяний, за которые должна была бы поплатиться. Наконец Элиза прервала свой рассказ и сказала, пронзительно взглянув на Лорана, Я до сих пор не понимаю, за что сожгли Ренни. Твоя сестра была повинна в колдовстве, и она призналась в совершении магических ритуалов и связях с демонами. Но ведь она ничего такого не делала, убеждённо, лишённым страха голосом возразила Элиза. Моя сестра была невинна душой и телом. Она за всю свою жизнь не обидела ни одного живого существа и никому не желала зла. Она была скромна и безобидна. Неужели лишь то, что по ночам мы танцевали, обмениваясь жизненной силой с лесом и луной, делились пищей с лесными духами, оставляя её на пнях и в дуплах деревьев, праздновали движение солнца по небу и смену времён года это повод для казни? Тогда почему многие негодяи ходят по земле, грабят насилуют, убивают, обманывают, обижают людей вокруг себя и остаются безнаказанными? Вы находите это справедливым? В её тоне звенела злость, которую она не смогла скрыть. Мгновение спустя Элиза устрашилась собственного осмелевшего взгляда, которым прожгла собеседника, и опустила глаза. К собственному удивлению, Лоран не счёл нужным ставить на место осмелевшую женщину, которая по сути была его арестанткой. Вместо этого он сказал то, что на самом деле думал. но долго не решался озвучить. Нет, дети мои, я не считаю это справедливым. Очень многое в мире кажется мне несправедливым, в том числе и то, что делал или велел делать другим я сам. Иногда мы просто не можем поступать так, как на самом деле считаем нужным, какой бы видимой властью ни обладали. Но как бы там ни было, мне жаль Мне жаль, что так вышло с твоей сестрой. Будь моя воля, я не желал бы ей такой участи. Если бы она не стала упорствовать в своих убеждениях, я бы отослал ее в монастырь, где добрые женщины обучили ее христианской вере. Но уж точно я не стал бы приговаривать ее к смерти. «А Вивьен?» Элиза посмотрела на него странным оценивающим взглядом, как будто хотела разгадать, что он на самом деле думает. Его пытали за любознательность, казнили за дружбу с Анселем и сами того не зная, за любовь ко мне. Вивиана казнили не за любовь и дружбу, а за признание в ереси, строго сказал епископ, но тут же вздохнул. И вновь: "Будь моя воля, я бы с ним так не поступил". Поэтому позволил Ренару облегчить его участь. Элиза продолжала внимательно смотреть на него, словно в ожидании чего-то. Лоран и сам не понимал, почему решил отвечать на вопросы этой женщины и раскрывать перед ней свои помыслы. Возможно, виной тому была ее беззащитность перед ним и искренний интерес, с которым она обращалась к нему, несмотря на обстоятельства. «Я знаю, о чем ты еще наверняка хочешь услышать». Заслужили ли своё наказание люди в Кантельё? Что ж, катарская ересь, которую они распространяли, безусловно, опасна. Ты и сама видела, к чему приводит следование ей. Но желал ли я смерти графу Гийому? Нет. Он был повинён в своих греховных сомнениях, но сомнения можно разрешать другими способами и в правильную сторону. Ансель же не оставил мне этой возможности. После того дня я молился Господу о спасении душ всех казнённых и убитых в Кантеле. Он кашнул головой и вдруг добавил: "Я знаю, это место было твоим домом. Мне жаль, что я его разрушил. Глядя на тебя, я не понимаю, как ты можешь не ненавидеть меня за это. Или это страх побуждает тебя скрывать ненависть?" Элиза покачала головой. Я сама не знаю, от чего не виню вас во всём случившемся. Но я действительно не виню. Несколько мгновений прошло в тишине. Затем Элиза вздохнула. Вы делаете сейчас то же, что и я, горько усмехнулась она. Подводите итог, верно? Ренар говорил мне только вчера. Она болезненно зажмурилась. Что вас хотят сместить с поста епископа и заменить кем-то другим? Верно, вздохнул Ларан. И ты права. Я подвожу итог этой истории. И каков он? Я хочу сначала услышать твои выводы. Элиза сжала кулаки. Какие это могут быть выводы, ваше преосвященство? Я потеряла всех, кого любила. И как? Болезненной усмешкой исказило её лицо. Рени казнили просто потому, что ваш архиепископ не любит колдуний. Вивьен и Гийом пострадали за любознательность и то, что им был интересен Ансель. Ренар погиб да просто ни за что. А вас хотят наказать за одно то, что вы старались быть справедливым и иногда проявляли милосердие. Элиза вдруг всхлипнула, голос её вновь зазвучал на грани крика. А я? Я ведь тоже умру. «За то, что очень сильно любила, и за то, что остановила того, кто убивал моих близких. И за...» — она усмехнулась сквозь слезы. «За танцы у костра. Воистину вы правы. Мне тоже многое в мире кажется несправедливым». Епископ молчал. Уже в который раз за эту долгую ночь ему нечего было возразить. «Как я умру?» — спросила Элиза. «Я не умру». Меня сожгут, повесят и обезглавят, что полагается за колдовство и убийство. Что вы со мной сделаете? Ларан вздрогнул. На ум пришли слова, которые он слышал множество лет назад. Они были другими, но наполнили его душу схожим за могильным холодом неизбежности. Ты будешь свидетельствовать против меня, контильян. В его взгляде отразилась не поддельная скорбь. Поднявшись с кресла, он развернулся к окну, сложил за спиной руки и задумчиво вгляделся во тьму за стеклом. Твоя история напоминает мне баллады бродячих певцов и сказителей, едва заметной мечтательностью проговорил он, оставив вопрос о казни без ответа. Или роман о любви и рыцарстве. Прекрасная юная девица-целительница, сумевшая, несмотря на опасности, зажечь пламя запретной любви в своих равных и пылких мужчинах и готовая убить за них. Да. Это была бы красивая поэма или песня. Элиза перестала плакать и в недоумении подняла взгляд. поражённая внезапным романтическим настроением, которое никак не вязалось с образом строгого и бесстрастного инквизитора. «И меня удивляет, — продолжил Лоран, — что такое сказочное создание, словно рождённое для песен, а не для нашего жестокого мира, умудрилось здесь выживать, несмотря на лишения и беды». Впрочем, в наше время мало кто живёт без лишений и бед, а ты сумела больше. Ты искала и находила своё счастье, а это, поверь, не каждому дано. Да, как и все дочери Евы, ты соблазняла мужчин и подталкивала их к грехам, вызывая у них похоть. Но в твоих словах о чувствах я не слыши лицемерия, а в твоей верности близким людям я вижу доброту. то которую и велит нам нести в мир, Господь. Он вздохнул и повернулся к ней, не рассыпая сложенных за спиной рук. И будь моя воля, я бы не судил тебя со всей строгостью. Но воля не ваша, кивнула Елиза, точь в точь повторив слова, сказанные её сестрой перед казнью. Что-то в лице инквизитора нервно дёрнулось, когда он услышал это. Теперь он смотрел на Элизу со странной досадой. Повисло молчание. Женщина глядела на него в ожидании приговора, а контильян Лоран медлил, словно решаясь на что-то. Так и не ответив на её вопрос, он подошёл к стоящему у стены шкафу и открыл резную дверцу. узор на которой напоминал каменную вязь, покрывающую своды соборов. Раздвинув несколько стоящих на полке книг, он достал из глубины шкафа что-то небольшое и зажал в кулаке так, что Элиза не успела разглядеть. Другой рукой он с тихим скрипом медленно закрыл дверцу, а затем повернулся обратно к женщине и подошел к ней. Генцельян Лоран протянул вперёд руку, сжав кулак. У него на ладони лежал пузырёк, напоминающий тот, что он подобрал с пола рядом с стелом Анселя, а теперь оставил стоять пустым на столе. Как ты, наверное, поняла, это яд. Он действует не так, как тот, что ты отдала Анселю асье. От твоего яда он умер с видениями. «Задыхаюсь, а этот лишь медленно усыпляет. Я дал такой твоей сестре незадолго до казни. Не хотел, чтобы она мучилась на костре». «Так Рыни не сгорела заживо!» Лиза вскинула на него благодарный взгляд, в котором всего на миг блеснула искра прежней живости, и Лоран оторопел, поняв, какой на самом деле подавленной она к нему явилась. Если ты была на казни, то верно слышала, что она молчала. Я не знала отчего, думала она в обмороке, либо поверь, будь она просто в обмороке, огонь бы её быстро пробудил невесёлый хмыкнул инквизитор. И вправду, Элиза кашнула головой, подивившись, что сама не додумалась до такой простой истины. Если выпьешь сейчас Умрёшь на рассвете. Больно не будет. Ларан протянул ей пузырёк. Элиза вздрогнула от того, как спокойно он это сказал. "Не всё?" недоверчиво спросила она. "Без суда, без э, приговоров я сужу тебя", покачал головой епископ, произнося эти слова с мрачной торжественностью. "Ты Иритикка Елиза. А я судья инквизиции. Я не вправе просто отпустить тебя, не вправе предложить тебе бежать. По твоему рассказу ясно, воззрения своих ты не изменишь. Скрываться будешь, осторожничать будешь, даже если выучишь все обряды и станешь их соблюдать, но веровать, как положено христианке, не станешь никогда. И рано или поздно ты попадёшься инквизиции. Не в Руане, так в другом городе. Он покачал головой. Уверен, и Вивьен, и Ренар отпустили бы тебя, пошли бы на такой риск. Но я не они. Я не могу этого сделать. Он задумчиво покачал головой. Так что отпустить тебя я не могу, но «Считаю, что ты заслуживаешь того милосердия, которое я могу дать тебе. На то моя воля, как и епископа и главы руанского отделения Инквизиции». «Видит Бог последняя воля», — мрачно добавил про себя Лоран. Элиза посмотрела на яд в его руке, потом ему в глаза и снова на яд, и осторожно взяла пузырек. А она замялась. Где мне ждать? Этот вопрос звучал странно, но она не могла не задать его. Будет лучше, если в каком-нибудь укромном месте, кивнул Ларн. Сама понимаешь, если останешься здесь или пойдёшь ходить по городу, привлечёшь внимание. Тогда я пойду домой, подумав, сказала Элиза. Епископ кивнул. Положив руки ей на плечи, он тихо проговорил слова благословения и осенил её крестным знамением. Да будет Бог милостив к твоей душе, дитя, скорбно проговорил он в конце и отступил назад. Лиза откупорила пузырёк и замерла. Что-то в её душе в этом мгновении воспротивилось наступающему концу. Любовь к жизни, которую она предавала в этот момент, запротестовала в её сердце. Я вернусь, напомнила себе Элиза. И вновь всех увижу. Покрепче зажав в руке яд, она выпила его одним глотком. Кантилиен Лоран вздохнул, отходя ещё на шаг. Спасибо, ваше преосвященство, тихо сказала Элиза. Епископ лишь кивнул в ответ. «Ступай, дитя!» Резко охрипшим голосом проговорил он и вновь отвернулся к окну, в котором уже можно было разглядеть предрассветную дымку.